Глава 25. Он приехал туда ровно через 28 минут. На этот раз снаружи стоял четвертый. Стефан спокойно дождался, пока четвертый получил через наушник распоряжение и открыл дверь. Вежливо кивнул ему и вошел в кинозал. «У его босса не было друзей». В лучшем случае, какие-то бывшие подруги, которые не зашли бы к нему ни за какие блага мира, и, может быть, какой-нибудь сын, торговавший на бирже в Нью-Йорке, или дочь где-нибудь в Лондоне, наверняка она снимала деньги с папиной карточки, чтобы выпустить собственную коллекцию одежды. Но посидеть и поговорить о жизни ему было не с кем, да и не хотелось. Интеракции с другими людьми босс не любил. И все же в одной из комнат своего невероятно огромного замка он почему-то решил создать маленький кинозал, который вмещал до 50 человек. Было очевидно, что кроме хозяина дома и уборщиков сюда никогда никто не войдет. И тем не менее, там был настоящий кинозал. И почему-то хозяин не видел в этом никакой нестыковки. Босс сидел во втором ряду, держа на коленях поднос с ароматным гамбургером. На полу стояло целое ведро попкорна, видимо, на потом. На сиденье рядом с ним лежал маленький пульт. Босс взял его и остановил фильм, когда вошел Стефан, и на большом экране появилась тень его головы. «Отличный фильм», — сказал босс и слезнул соус, стекавший из гамбургера. «Смотрю его в третий раз. Захватывает с первой секунды». Вначале там Джим Керри плачет, как девчонка, и это так необычно, что ужасно хочется досмотреть до конца, пока не поймешь, что стряслось». «Да», — ответил Стефан. «Этот человек не хотел вести дискуссию, он хотел, чтобы с ним согласились». «Ты принес Мерло?» — спросил босс. «Да», — ответил Стефан. Он подошел и поставил бутылку рядом с ведерком попкорна. «Отлично» похвалил босс, вгрызаясь в гамбургер. «Теперь я хочу заказать еще». Стефан вернулся туда, где стоял секунду назад. «На самом деле», — сказал он, — «я могу кое-что предложить». У человека с гамбургером чуть дернулась правая бровь. Стефан решил, что это знак, что можно продолжать. «Я получил информацию», — сказал он что есть огромный склад ценных вещей, которым вы можете заинтересоваться. Ты знаешь, что я интересуюсь, по крайней мере, о том, что касается наших с тобой деловых отношений, только вещами старого определенного вида. Я говорю именно о таких вещах. Гамбургер снова был положен на поднос, а поднос опущен на пол. Босс посмотрел на Стефана, прищурившись, сложил на груди руки и устроился в кресле поудобнее. «О каком количестве идет речь?» «О большом?» «Больше, чем моя библиотека?» «Гораздо больше, чем ваша библиотека», — сказал Стефан. «И там не только напитки?» «Так». «И не только недавние?» «Так», — босс ненадолго задумался. «Насколько эта информация надежна?» «Очень надежна», — ответил Стефан. «Я там был, смог оценить масштаб». «Это склад, который оставил Хаим Вольф. По первой оценке, там несколько тысяч единиц». «Ты ждешь, что я куплю у тебя несколько тысяч единиц, не зная, что в них?» «Нет». «Тогда что ты предлагаешь?» Стефан сделал шаг вперед. «Я прошу у вас несколько человек. Опытных, тренированных. Хочу взять это место штурмом, ликвидировать тех, кто знает о нем» и перенести все эти единицы в надежное место. А потом? А потом составить опись, склада и поделить все пополам между нами. Что ты будешь делать с этим? Рынок сбыта есть для всего, ответил Стефан. Но у вас будет приоритет. Вы выберете свою половину первым, а я возьму оставшиеся. Человек в кресле протянул руку, взял горсть попкорна и набил себе рот. Несколько секунд он жевал эту кукурузную губку и размышлял. Стефан ждал. «Сколько человек тебе нужно?» «Шестеро». «Так много?» «Хочу быть уверенным», — ответил Стефан. «И мне нужны люди, которые знают, что делают. Опытные. а не просто горы мышц». «Ты не слишком ценишь мою команду, а?» «Кого-то ценю, кого-то не очень». Еще одна горсть попкорна — и медленное разжевывание. Стефан нетерпеливо ждал. «Нет», — сказал босс. «Я не собираюсь в этом участвовать». «Может быть, вам стоит обдумать это еще раз?» — настаивал Стефан. «Это необычайный по размерам склад переживаний. Вольф хорошо поработал. Это могло бы быть...» «Я сказал нет!» «Я могу достать несколько образцов, чтобы вы посмотрели, о чем речь». — Какая часть слова «нет» тебе непонятно? — нетерпеливо спросил босс. — Мне это не нужно. Это только головная боль и лишние вложения. Я не собираюсь давать тебе людей, чтобы с их помощью ты получил стартовый капитал и перестал работать на меня. Это идиотизм. Я хочу, чтобы ты делал то, что я скажу, и я прекрасно понимаю, чего ты добиваешься. Понимаешь, когда ты становишься крупным игроком, известным, богатым, успешным, это выражается не в том, что ты чувствуешь свое величие. Это только делает весь остальной мир незначительным, простым, обыкновенным. Люди, которых ты обожал, потому что они казались тебе самыми крутыми на свете, недосягаемыми, вдруг становятся обычными людьми, как твой прыщавый школьный сосед по парте. В экзотических местах, о которых ты мечтал, в воздухе ровно тот же процент кислорода. Над ними светит точно такое же солнце. У великих дел, ты думал, что из них состоят мечты, оказывается такое же скучное расписание, и в них столько же досадных обломков, как и в обычных заданиях. Все разочаровывает, потому что по твоим нынешним масштабам это уже мелко». Через некоторое время ты уже не можешь удивляться и чувствовать новизну. Все знакомо и обыкновенно. Поэтому ты мне и нужен. Свои переживания я подбираю по одному, а не покупаю целым складом. Пробую их, наслаждаюсь ими, берегу, пока не захочется освежить их в памяти. Ты знаешь, что будет, если вдруг мне на голову свалятся сотни таких переживаний. Я стану зависимым. Весь день буду сидеть и смотреть в стенку, как зомби. Надо мною будут властвовать переживания, а не я буду властвовать над ними. То, что ты мне предлагаешь, — это самое жуткое, что я могу себе пожелать. Потерять работника и контроль над собой. Я богат, у меня много чего есть, но я никогда не забываю, что все имеет свою цену. Короче говоря, нет. Стефан стоял неподвижно. Это была самая длинная последовательность слов, которую он когда-либо слышал от босса. Видимо, он переоценил жадность и аппетит того, кто сидел перед ним. Это удар по его плану. Структура явно рушится. Он может обойтись и без коктейлей, но отказываться от них очень не хочется. Все, что он делал в последние годы, было подчинено одной цели — Сейчас он только на середине пути, и каждые несколько месяцев план приходится редактировать, но общее направление ясно. Все переживания, которые он добывал, закаляли не только босса, но и его самого. Он научился выполнять простые манипуляции, которые приближали его к местам силы и власти, незаметно ликвидировал других переживателей, чтобы остаться последним единственным, кто умеет выживлять другим то, что ему нужно. Каждый политик и толстосум будет ползать за ним единственным поставщиком и просить, чтобы он продавал преимущественно ему. А он будет выбирать, что раздавать и кому, постепенно аранжирует их, как ему нравится, и сплетет себе собственную сеть. В конце концов, они будут у него в кармане, а не наоборот. Коктейль мог бы ощутимо продвинуть его на пути к желаемому, научить его руководить при помощи силы, управлять всеми остальными и с простого переживателя по часовика вознестись к вершителям судеб мира и получить над ними полную власть. Почему он должен довольствоваться тем, что он достаточно силен, если благодаря переживаниям из этого коктейля он может стать самым сильным? Можешь идти. «Поговорим, когда ты мне понадобишься», — отрезал босс. «Надо обдумать новый путь. Он не может выйти отсюда, не достигнув цели, ради которой пришел». «Есть кое-что еще», — тихо сказал Стефан. «Не трать мое время». «Вы знаете платоновскую теорию познания?» «Ты мешаешь мне смотреть фильм». Становилось опасно, но Стефан не отступал. По Платону мы не можем изучить ничего нового. Вечная душа уже знает все, и все, что мы узнаем, это только припоминание того, что у нас уже есть». «Мальчик, ты на грани!» У Хаима Вольфа было несколько идей. Он рассказывал о них, когда я у него учился. Продолжал Стефан. «Все наши мысли и все, что мы знаем, это забытые воспоминания, да и вообще все, что с нами происходит, это забытые воспоминания». Он говорил, что переживать это значит просто переместить воспоминания из зоны «не помню» в зону «помню». «Это называется детерминизм», – устало отозвался босс. «Нет-нет», – сказал Стефан. «По Вольфу воспоминания могут выбирать разные дороги. Все наши возможности – это воспоминания, которые находятся в нас, и мы выбираем для них ту дорогу, которую хотим создать». «Дежавю» — это просто воспоминание, которое перетекло из зоны «все еще не помню» в зону «помню и знаю». Мы смотрим на все происходящее, будучи заперты в четвертом измерении времени. Но если посмотреть на нас самих поверх времени и следующего измерения, можно будет увидеть всю последовательность воспоминаний без различий между тем, что мы помним, и тем, что еще нет». Босс взял в руки пульт и направил его на экран. «У тебя есть время на одно заключительное предложение. После этого я прикажу ребятам выкинуть тебя отсюда», — сказал он. хайм Вольф смог создать напиток, который содержит воспоминания о будущем», — сказал Стефан. Босс взглянул на него и отложил пульт. «Что значит воспоминания о будущем?» «Буквально то, что вы слышите», — ответил Стефан. «Выпиваете и вспоминаете о переживании, которое случится с вами когда-нибудь в будущем?» «На этом складе, который ты обнаружил, есть именно такие воспоминания?» «Да». «То есть можно предвидеть собственное будущее?» «Предвидение — это воспоминание наоборот», — ответил Стефан. «Ты говоришь о напитке, который...» помогает переживаниям переместиться из зоны еще не помню в зону помню. Это не вариация на тему хранения воспоминаний, это нечто принципиально иное, особая техника. Она открывает нечто внутри человека и позволяет ему заглянуть в это потайное место. «Ты блефуешь», — сказал босс и поднялся с кресла. «Не может быть, что такое существует! Как это вообще возможно?» «Существует, и именно это я и предполагаю», — ответил Стефан. «Я возьму все содержимое склада, кроме бутылок, которые открывают доступ к воспоминаниям о будущем. Они будут ваши». Они стояли и изучающие смотрели друг на друга. Стефан знал и отдавал себе отчет в том, что человек напротив него тоже это знает, что они больше никогда не вернутся к отношениям работника и работодателя. Они соперники. Это был вызов, замаскированный под просьбу о помощи или деловое предложение. И он знал, то, что он предложил, цепляет больше, чем любое переживание, которое только можно продать. Это приманка-ультиматум. С другой стороны, если босс ответит «нет», Стефан, видимо, живым отсюда не выберется. Он поставил все на зеро. Не исключено, что этот человек предпочтет ликвидировать его и попытаться все получить сам, в своем темпе и своими методами. «Я дам тебе троих. Принеси какое-нибудь воспоминание о будущем в подтверждение», сказал, наконец, босс. «И когда я его выпью и удостоверюсь, что это именно то, о чем ты рассказываешь, ты сможешь взять еще троих». Стефан протянул руку. «Договорились». «Я не пожимаю рук», — презрительно ответил босс и снова сел. Стефан отдернул руку. «Тогда позвольте в качестве ответной любезности подарить вам это». Он вынул из внутреннего кармана красноватую бутылочку и поставил ее рядом с бутылкой Мерло. Босс посмотрел на бутылочку поверх ведерка с попкорном. «Что это?» «Сюрприз в знак благодарности». «Я знаю, что вы не расходуете ресурсы просто так и ничего не даете абы кому. Это переживание, которое я захватил на случай, если вы согласитесь». а «Что там?» «Лучше, если вы узнаете сами», — сказал Стефан. «Рекомендую выпить это перед сном. Тогда ощущения будут значительно сильнее». «Интересно», — ответил босс. «Я проверю это сегодня». «Скажи моему человеку на выходе, чтобы он дал тебе выбрать троих парней для себя. Можешь брать любых, у кого есть желтая отметка, я разрешаю». «Он поймет, что имеется в виду». Босс взял в руки пульт и нажал на кнопку, давая понять, что аудиенция окончена. Стефан медленно вышел из кинозала и закрыл за собой дверь. Он не позволял себе улыбаться, но знал, что человек, который остался в доме, не сможет удержаться от соблазна и выпьет эту бутылку уже нынешней ночью. Он хотел бы присутствовать при этом, но не будет. Слишком опасно. Воображение уже рисовало ему босса, который выпил, лежит в кровати и ждет, пока переживание завладеет его мыслями. На сей раз в бутылке не было никакого переживания. Ничего. Но то, что там есть, вызовет сначала легкое головокружение, а потом боли в груди. Весь процесс продлится не более четырех секунд и окончится обычной остановкой сердца. Труп, разумеется, до утра не найдут. Никаких переживаний, просто яд. — Мне нужно поговорить с начальником охраны, — сказал он сторожу. — Я получил разрешение взять троих человек с желтой отметкой. Поначалу он думал подмешать в эту бутылку и какое-нибудь переживание. Он мог бы записать переживание так. Стать перед зеркалом, тогда босс, сделав глоток, увидит в зеркале отражение Стефана, и произнести какие-нибудь слова. Пусть это будет последнее, что босс услышит, перед тем, как его сердце остановится навеки. Какую-нибудь емкую фразу, которая намекнет боссу, что Стефан-то понял, кто подослал ему в Швейцарии ту парочку киллеров. Что-нибудь о скверной привычке ликвидировать сотрудников, как будто они рабы на строительстве пирамид, вместо того, чтобы расставаться с ними по всем правилам. Но Стефан всегда был против лишнего пафоса. В конце концов, он просто делает свою работу. «Ничего особенного», — думал он. «Два с половиной года ты платил мне, чтобы я отравлял тебе душу, а я просто вношу в дело небольшое разнообразие и на этот раз отравлю Твое тело. Сторож произнес в микрофончик несколько слогов и стал ждать ответа. Пойдемте со мной, сказал он наконец Стефану. И Стефан пошел за ним.